89. Конечно, Владыка есть звено связи с высшим миром, то через посредством чего познается мир света. При восхождении невозможно не выйти из луча его света, не опередить его, не подняться выше фокуса света излучающего, ибо сознание ученика в луче Владыки. И от луча Владыки. Владыка тоже восходит за высшего как цепь планеты, устремленной в пространстве, цепь духов, связанная в учебной иерархии. Каждая цепь сама по себе, но связана с другими стройной системами мироздания. Звезда от звезды разнствует во славе, но каждый имеет своего ведущего планетного духа определенной степени. Вселенная иерархична. Не в названии дело, но в том, что Высочайшие духи, каждый занимает свое место на лестнице света. Иерархии и основа мироздания. Имеется множество степеней различных иерархий. Четыре стихии, но каждый тоже управляет своей иерархией. Высшие из них иерархии огненные, иерархии стихии огня. И люди, и животные проходят свою эволюцию через стихии, но человек должен пройти через все. Долог путь эволюции духа и высока лестница не имеет начала и не имеет конца, так же как не имеет его вселенной. Путником вечного пути без конца и начала можно назвать человека. Здесь ли, или на планетах иных, но везде спирали эволюции, устремленные в беспредельности, везде и всюду жизнь, не имеющая начала и не имеющая конца, но лишь меняющая формы своего выражения.